Глава 36. Не покупайте мужчин или где Bentley не поможет, о том, что даже русские деньги должны любить тишину, о женском соперничестве, а также о том, что мизольянсы стоят дорого только тем, кто богач. Мы с вами уже говорили о том, как заставить вашего мужа дарить вам подарки, даже если ваша свекровь не научила его этому с детства. Но сегодня я хочу рассказать вам, почему нельзя дарить мужчинам дорогие подарки и вообще пытаться подкупать и баловать их. Одна моя парижская знакомая, дочь богатого человека, чтобы не привлечь заинтересованных парней, даже не носит одежду и аксессуары модных брендов. Но она француженка, и у французов есть культура обращения с капиталами, и детей из приличных семей с детства приучают правильно выбирать себе пару, избегая альфонсов и охотниц за чужими кошельками. А наши бизнес-леди в исторически короткие сроки, научившиеся зарабатывать миллионы, предохранительным клапаном ещё не обзавелись. Они с провинциальным хвастовством демонстрируют внешние признаки богатства, как будто те являются подтверждением их ума и необыкновенной смекалки в бизнесе. Я расскажу вам историю моей подруги, которая пыталась произвести впечатление на мужчину деньгами. Моя подруга Лизавета – миллионерша. Она промышляет посредничеством при продаже и аренде дорогущих яхт. У нее есть офисы и в Москве, и в Монако, у нее красивый дом на Рублевке, и она одна из редких живущих там блондинок, которые сами заработали свое состояние. Однажды одна наша общая французская подружка пригласила меня с Елизаветой к себе в загородный парижский дом на ужин. Среди приглашённых был симпатичный мужчина, на которого хозяйка дома, отведя меня в сторонку, указала как на потенциального жениха и добавила, что он только что развёлся и что она специально таким образом распланировала рассадку гостей, чтобы мы оказались рядом. Мне этот парень показался слишком самовлюблённым, и я, сославшись на ненасытных издателей, требующих новую рукопись, рано уехала. Я не стала дожидаться Елизавету, потому что мы приехали отдельно. Елизавета прикотила на новенькой спортивной модели Bentley и поражала всех присутствующих на вечере обилием бриллиантов. Что её и погубило. На утро звонит несчастная Елизавета и говорит: "Я переспала с твоим парнем, ну, с тем, Мишелем, который сидел рядом с тобой". Я ответила, что этого недостаточно, чтобы считать его моим, но я за неё очень рада и поинтересовалась, каков он в постели. Счастливая Елизавета описала мне в подробностях пылкого любовника и восхитительную ночь любви. На мой вопрос, чем он занимается в жизни, оказалось, что он профессиональный капитан кораблей, и что он очень неворадовался, когда узнал, что Елизавета как раз возглавляет компанию, занимающуюся яхтенным бизнесом. Ещё бы, тем более, что он, какое совпадение, ищет работу. Как потом выяснилось, предыдущую он потерял вместе с предыдущей женой, которая опять случайность, была дочерью босса крупной французской компании по производству кораблей. В общем, я предупредила Елизавету, что парень явно корыстен, но было уже поздно. Елизавета, окорлённая тем, что отбила у молодой подруги, то есть меня, мужчину, который, кстати, тоже был её существенно моложе, наслаждалась своим счастьем. Она, конечно, сразу же пристроила Мишеля к себе в компанию на лучшую яхту с зарплатой, превышающей в 4 раза и так высокие среднестатистические зарплаты капитанов частных судов. И на мои вопросы типа, "С чего бы это?", отвечала, счастливо улыбаясь: "Мы же теперь почти семья". Мишель переехал к ней в свои дыры, Типпиля уже жил в Монако в её квартире, а в Москве в её Рублёвском доме и пользовался в Европе её Бентли, а в России ездил на её Лексусе. А на запястье у него засверкали подаренные влюблённой подругой золотые часы Patek Philippe. Лизавета познакомила его с самыми богатыми эристократичными людьми мира, своими клиентами. Они побывали в гостях у принца Чарльза, катались на лошадях с Афиной и Анаси, слетали на частных самолётах и жили в роскошных отелях. В общем, она старалась произвести на него впечатление своими деньгами и богатством людей своего круга. И знаете, ему такая жизнь понравилась, и ходили, и продолжалось до тех пор, пока однажды она случайно не услышала, позвонив ему по телефону, знаете, такую функцию, нажатием любой кнопкой, как он занимается любовью с какой-то Наташей, коверкая русские слова французским акцентом. Лезавету чуть не хватил удар. На её претензию он возмущённо огрызнулся: "Мужья изменяют своим жёнам, а мы с тобой даже не женаты". Проведя расследование с помощью частного детектива, Лизавета узнала, что Наташа – 18-летняя помощница парикмахера из провинции, которая получала от него материальную помощь для оплаты парикмахерских курсов из выплачиваемой Лизаветы зарплаты, а главное смотрела на него снизу вверх вечно восхищенными глазами, что гораздо важнее и надежнее для соблазнения мужчины, чем любые деньги. Лизавета проплакала неделю, уволила негодяя и теперь точно знает, что деньгами завоевать мужчину нельзя.